Глава вторая. Мария Монстр. На утро после Рождества 2010 года по Нью-Йорку прокатилась метель. На следующий день неубранные от снега улицы Манхэттена были забиты брошенными автомашинами и такси. На Мэдисон-Авеню неподалеку от Восточной 62-й улицы сгорел автобус – Вращаясь в снегу, его задние шины воспламенились и подожгли это транспортное средство. Снег вокруг почерневшего корпуса был усеян пеплом. Для гостей отелей, расположенных вдоль южной стороны центрального парка, его нетронутая белизна, где несколько храбрых родителей с маленькими детьми играли на свежевыпавшем снегу, странно контрастировала с отсутствием какого-либо автомобильного движения на широких авеню и небольших улочках. В это яркое выбеленное утро даже на Columbus Circle было пугающе тихо и пусто. Ни одного проезжающего такси на обычно оживленном перекрестке, таком, как угол западной 59-й улицы и 7-й авеню. Одни лишь застрявшие машины, наполовину погребенные в снегу. Виртуальный лунный пейзаж Манхэттена утром того понедельника – побудил администратора отеля, где остановился Хуан Диего, оказать специальную помощь инвалиду. Такой день был не для калеки, чтобы тот самолично останавливал такси и с риском для жизни куда-то ехал. Администратор предпочел компанию лимузинов, пусть и не из лучших, чтобы отвезти Хуана Диего в Куинс, хотя поступали противоречивые сообщения относительно того, открыт международный аэропорт Джона Кеннеди или нет. По телевизору говорили, что аэропорт закрыт, но по неофициальной информации борт Катай-Пасифик вылетал в Гонконг по расписанию. Сколько бы администратор не сомневался в этом, он был уверен, что рейс задержит, если не отменят. Тем не менее, он поддержал обеспокоенного гостя-калеку. Хуан Диего был озабочен тем, чтобы вовремя добраться до аэропорта хотя после метели никаких вылетов еще не было и не намечалось. Хуан Диего отправлялся вовсе не в Гонконг, там была лишь вынужденная пересадка, но несколько его коллег убедили его, что по пути на Филиппины ему стоит остановиться, чтобы увидеть Гонконг. «Что там можно было увидеть?» — спрашивал себя Хуан Диего. Хотя Хуан Диего не понимал, что на самом деле означают «Аэромили», или как их подсчитывать, он понимал, что рейс «Катай-Пасифик» для него бесплатный. Его друзья также убедили его, что ему стоит проверить удобство мест в первом классе на рейсах «Катай-Пасифик» явно в дополнение к тому, что он должен был увидеть. Хуан Диего полагал, что все это внимание со стороны его друзей было вызвано его уходом из преподавателей. Чем еще можно объяснить то, что его коллеги настаивали на своей помощи в организации этой поездки? Но были и другие причины. Хотя он был молод для пенсионера, он был действительно инвалидом, и его близкие друзья и коллеги знали, что он принимает лекарства для сердца. «Я не собираюсь бросать писать», — заверил он их. Хуан Диего приехал в Нью-Йорк на Рождество по приглашению своего издателя. Хуан Диего сказал, что бросает одно лишь преподавание, хотя в течение многих лет сочинительство и преподавание были неразделимы. Вместе они составляли суть всей его взрослой жизни, а один из его бывших учеников-писателей более чем включился в организацию поездки Хуана Диего на Филиппины, взяв ее под свой агрессивный контроль. Этот его бывший студент Кларк Френч – и подготовил миссию Хуана Диего в Манилу, о чем многие годы думал Хуан Диего, миссию под знаком Кларка. Писал Кларк с таким же напором и рвением, с каким взялся за подготовку поездки своего бывшего учителя на Филиппины. Так, во всяком случае, думал о его текстах Хуан Диего. Тем не менее, Хуан Диего не сделал ничего, чтобы воспрепятствовать помощи своего бывшего ученика. Он не хотел ранить чувства Кларка, Хотя отправляться в путешествие Хуану Диего было нелегко, и он слышал, что Филиппины – страна непростая и даже опасная. И все же он решил, что немного развеяться ему не помешает. Он и оглянуться не успел, как тур по Филиппинам стал реальностью. Его миссия в Манилу предполагала дополнительные поездки и разного рода приключения. Он беспокоился, что цель его поездки на Филиппины скомпрометирована – Хотя Кларк Френч сказал бы на это, что горел желанием услужить своему бывшему учителю, поскольку восхищался благородной причиной, которая издавна побуждала Хуана Диего совершить данную поездку. Еще юнцом-подростком в Уахаке Хуан Диего встретился с американцем, уклонистом от призыва в армию. Молодой человек сбежал из Соединенных Штатов, чтобы не попасть на войну во Вьетнаме. Отец этого уклониста был среди тысяч американских солдат, погибших на Филиппинах во Второй мировой войне, но не во время Батаанского марша смерти и не в жестокой битве за Коррехидор. Хуан Диего иногда забывал детали тех событий. Американский уклонист не хотел умирать во Вьетнаме. Еще до своей смерти молодой человек сказал Хуану Диего что хочет посетить американское кладбище и мемориал в Маниле, чтобы отдать дань памяти своему отцу, похороненному там. Но, уклонившись от призыва и сбежав в Мексику, в этой стране он и закончил свои дни. Он умер в Ахаке. Хуан Диего тогда дал себе слово отправиться на Филиппины ради умершего уклониста. Это ради него он совершит путешествие в Манилу. Однако Хуан Диего не знал имени молодого американца. Антивоенно настроенный юноша подружился с Хуаном Диего и с его, казалось бы, умственно отсталой младшей сестрой Лупе, но они знали его только как доброго гринга. Дети-свалки познакомились с Эль Гринго Буэно до того, как Хуан Диего стал калекой. Поначалу молодой американец казался слишком дружелюбным, чтобы быть обреченным на гибель. Хотя... Ривера называл его мискальным хиппи, а дети свалки знали мнение Эль-Хефе об американских хиппи, наводнивших тогда Уахаку. Хозяин свалки считал грибных хиппи, приезжающих ради галлюциногенных грибов, глупцами. Он имел в виду, что они искали нечто, по их мнению, запредельное, а по мнению Эль-Хефе — Нечто такое же смехотворное, как идея взаимосвязи всех вещей, хотя дети свалки знали, что сам Эль-Хефе поклонялся Деве Марии. «Что касается мискальных хиппи, они были умнее», — говорил Ривера. «Но они занимались саморазрушением, и к тому же мискальные хиппи не могли обойтись без проституток. Во всяком случае, так считал хозяин свалки». «Добрый гринго», — «Убивал себя на улице Сарагоса», — говорил Эль Хефе. «Дети свалки надеялись, что это не так. Лупа и Хуан Диего обожали Эль Гринго Буэно. Они не хотели, чтобы их любимый юноша разрушал себя сексуальными желаниями или алкогольным напитком из ферментированного сока определенных видов агавы. Тут никакой разницы», — мрачно сказал Ривера детям свалки. «Поверьте мне, то, чего вы хотите, не совсем то, что вы получаете в результате». Эти низкие женщины и слишком много мискали. Под конец вам остается созерцать лишь червячка. Хуан Диего знал, что хозяин свалки имел в виду червя на дне бутылки мискали, но Луппе сказала, что Эльхепо также подразумевал свой пенис, как он выглядел после свидания с проституткой. Ты считаешь, все мужчины только и думают, что о своих пенисах? Сказал Хуан Диего своей сестре. «Все мужчины только и думают, что о своих пенисах», — сказала ясновидящая. С того момента Лупе так или иначе больше не позволяла себе обожать доброго гринга. Обреченный американец пересек воображаемую линию, возможно, линию пениса, хотя Лупе никогда бы так не сказала. Однажды вечером, когда в лачуге в Герреро Хуан Диего читал вслух Луппе, с ними был и Ривера, и тоже слушал. Возможно, хозяин свалки мастерил новый книжный шкаф, или что-то было не так с барбекю, и Ривера его чинил. Может быть, он остался, чтобы смотреть, не сдохли грязно-белый, он же спасенный от смерти. Книга, которую читал Хуан Диего в тот вечер, была еще одним выброшенным академическим фолиантом, приговоренным к сожжению кем-то из этих двух старых священников иезуитов, отцом Альфонса или отцом Октавио. Данная студия, ошеломляющая своей ученостью и нечитабельной академичностью, по правде сказать, была написана иезуитом, и тема исследования носила как литературный, так и исторический характер, а именно – Анализ повествовательного стиля Лоуренса по сравнению со стилем Томаса Гарди. Поскольку читатель Свалки не читал ни Лоуренса, ни Гарди, научный анализ стиля Лоуренса в сравнении его со стилем Гарди даже на испанском языке производил бы мистическое впечатление. А Хуан Диего выбрал именно эту книгу, потому что она была на английском. Он хотел побольше попрактиковаться в чтении по-английски, хотя его не очень-то восхищенная аудитория в лице Лупы, Риверы и малоприятной псины по кличке Грязно-Белый, возможно, поняла бы его лучше «Энн-Испаньол». Усложняло дело и то, что несколько страниц книги были сожжены – И к тому же она была пропитана смрадом от басурера. Грязно-белый все порывался ее понюхать. Спасенный от смерти песик Луппо устраивал хозяина свалки не больше, чем Хуана Диего. «Лучше бы ты оставила это существо в коробке от молока», — сказал ей Джеффе. Но Луппо, как всегда, возмущенно встала на защиту грязно-белого. И именно тогда Хуан Диего зачитал им вслух Неповторимый отрывок, касающийся чьей-то идеи фундаментальной взаимосвязи всех существ. «Стой, стой, стой! Остановись-ка здесь!» — прервал Ривера, читатель свалки. «Чья это идея?» «Может быть, того, которого зовут Гарди?» «Может быть, это его идея?» — сказала Лупе. «Или, скорее, этого типа Лоуренса похожа на него?» Когда Хуан Диего перевел Ривере то, что сказала Лупе, эль тут же согласился. «Или идея написавшего эту книгу, неважно кого», — добавил хозяин свалки. лупая кивнула в знак того, что и так тоже может быть. Книга была занудной и так и оставалась непонятной. Казалось, ее автор настолько погрузился в детали своего исследования, что тема утратила конкретный смысл. «Что за фундаментальная взаимосвязь всех существ?» «Каких это существ?» — к примеру, — воскликнул хозяин свалки. «Это похоже на то, что сказал бы грибной хиппи». Его реплика рассмешила лупы, которая редко смеялась. Вскоре она и Ривера рассмеялись вместе, что случалось еще реже. Хуан Диего всегда помнил, как был счастлив, когда слышал смех своей сестры и эль Джефе. И вот спустя столько лет прошло уже сорок, Хуан Диего направлялся на Филиппины в путешествие, которое он совершал, в память о безымянном добром Гринго. Тем не менее, ни один из друзей Хуана Диего не спросил его, каким образом он собирается отдать почести убитому, отцу бывшего уклониста, оба были безымянны, и павший на поле боя боец, и его умерший сын. Конечно, все друзья Хуана Диего знали, что он пишет романы. Возможно, писатель-билетрист совершал поездку в память Абельгринга Буэна в символическом значении. Будучи молодым писателем, он действительно много путешествовал, и путешествия были лейтмотивом в его ранних романах, особенно в этом цирковом романе с громоздким названием, где действие происходит в Индии. Никто не смог отговорить его от этого названия, любил вспоминать Хуан Диего. История, которая началась благодаря «Деве Марии», Какое же это было неуклюжее название, а к тому же какая длинная и сложная история. Возможно, самая моя сложная, — думал Хуан Диего, пока лимузин катил по пустынным заснеженным улицам Манхэттена, решительно прокладывая путь к автомагистрали имени Франклина Рузвельта. Это был внедорожник, и водитель был преисполнен презрение ко всем прочим транспортным средствам и прочим водителям, По словам водителя лимузина, другие транспортные средства в городе были плохо оснащены для движения по снегу, и несколько автомобилей, которые были почти правильно оснащены, имели неправильные шины. Что касается других водителей, они не умели ездить по снегу. «Мы где, по-твоему?» «В грёбанной Флориде?» — рявкнул в окошко водитель какому-то автомобилисту, которого занесло, и он застрял, заблокировав узкую центральную магистраль. На автомагистрали Рузвельта какое-то такси перепрыгнуло через поребрик и оказалось по колесам в снегу на беговой дорожке, проложенной вдоль Ист-Ривер. Таксист пытался откопать задние колеса, но не лопатой, а скребком для лобового стекла. «Откуда ты взялся, придурок хренов? Из грёбаной Мексики!» — крикнул ему водитель лимузина. «Вообще-то я как раз из Мексики», — сказал Хуан Диего водителю. «Я не имел в виду вас, сэр. Вы доберетесь до аэропорта вовремя. Ваша проблема в том, что вам просто придется ждать там», — не слишком приветливо сказал водитель. «Ничего не летает, если вы еще не заметили, сэр». «Действительно, Хуан Диего не заметил, что самолеты не летали. Он просто хотел быть в аэропорту, готовый улететь, когда объявят посадку на его рейс». Задержка, если она и была, не имела для него никакого значения. Не могло быть и речи о том, чтобы пропустить этот рейс. «За каждым путешествием стоит своя причина», — подумал он, прежде чем осознал, что эта мысль у него уже записана. Это было то, на чем он более решительно настаивал в истории, которая началась благодаря Деве Марии. «Теперь я снова здесь путешествую, на что всегда есть причина», — подумал он. Прошлое окружало его, как лица в толпе. Среди них было одно, которое он знал, но чье это было лицо. На мгновение среди окружающих снегов, испытывая неловкость в компании грубияна водителя-лимузина, Хуан Диего забыл, что и он тоже уже писал. «Чертовы бета-блокаторы», — подумал он. Судя по всему, водитель лимузина был человеком хамоватым и злым. Но он знал свой путь через Джамейку в Куинс, где широкая дорога напоминала бывшему читателю свалки Переферико, улицу в Уахаке, разделенную железнодорожными путями. На Переферико Эль Джеффе обычно покупал для детей свалки пищевые продукты. На рынке Ля Централь можно было купить самое дешевое на грани срока годности. Только в 1968 году, во время студенческих бунтов, когда «Ля Сентраль» был занят военными, продовольственный рынок переехал на Сокало в центре Оахаки. В ту пору Хуану Диего и Лупа было, соответственно, 12 и 11 лет, и они впервые познакомились с районом Оахаки вокруг Сокало. Студенческие бунты длились недолго. Рынок вернется в «Ля Сентраль» на периферико, с этим жалкого вида пешеходным мостом над железнодорожными путями. Тем не менее, Сокалла осталась в сердцах детей свалки. Она стала их любимой частью города. Дети проводили на Сокалла, подальше от свалки, все свое свободное время. Почему бы мальчику и девочке из Герреро не заинтересоваться центром городской жизни? Почему бы двум, Нинос, Далебасура не поглазеть на туристов в городе? Городская свалка не значилась на туристических картах. Разве кому-нибудь из туристов пришло бы в голову отправиться на экскурсию на Басурера? Да от одной вони свалки и рези в глазах из-за нестихающих горений вы бы повернули обратно к Сакалло. Впрочем, для этого было бы достаточно и одного взгляда на собак свалки или их взгляда на вас. Разве удивительно, что примерно в эту же пору, во время студенческих беспорядков, 1968 года, когда военные заняли «Ля Сентраль», а дети-свалки начали болтаться в районе Сокалла, Лупе, которой исполнилось всего 11 лет, стала одержима этими ненормальными и спорными идеями по поводу различных дев у Ахаки. То, что ее брат был единственным, кто мог понять ее блекот, отсекало Лупе от любого вразумительного диалога со взрослыми. И, конечно, это были религиозные девы, чудотворные девы, такие, которые оказывали влияние не только на одиннадцатилетних девочек. Разве не было естественно, что Лупе прежде всего потянется к этим девам? Лупе умела читать мысли, она не знала, чтобы еще у кого-нибудь были такие же способности. Тем не менее, почему бы ребенку с Валки не испытывать некоторые подозрения относительно чудес? Чем были заняты эти соперничающие между собой девы, чтобы объявиться здесь и сейчас? Совершали ли в последнее время эти чудотворные девы какие-нибудь чудеса? Не чересчур ли критично относилась Лупа к этим широко разрекламированным, но бездеятельным девам? В Уахаке был магазин дев. Дети-свалки обнаружили его во время одной из своих первых вылазок в район Сакала. Такова была Мексика. Страну захватили испанские конкистадоры. Разве прозелиты католической церкви не торговали столетиями девой? Уахака была центром цивилизации миштеков и сапотеков. Разве испанские конкистадоры на протяжении веков не продавали дев коренному населению? Начиная с августинцев и доминиканцев и кончая третьими иезуитами, разве они не втюхивали всем свою деву Марию? Теперь там оказался еще кое-кто, кроме Марии, как отметила Лупа после посещения многих церквей в Уахаке. Но нигде в городе не было такого соперничества дев, как на пестрой выставке продажи в магазине дев на улице Индепенсия. Там были девы в натуральную величину и девы больше натуральной величины. Достаточно назвать только трех, представленных по всему магазину в различных дешевых и олиповатых копиях, Это, разумеется, Богоматерь Мария, а также Богоматерь Гваделупская, и, естественно, Богоматерь Одиночества, Нестра Сеньора Даля солидат, которая Луппе пренебрегала как просто героиней местного значения, то есть сильно раскритикованной Девой Одиночества с ее глупой историей про бюро. Ослик, маленький ослик, вероятно, был вне упреков. Магазин «Дев» также продавал в натуральную величину и больше, чем в натуральную копию распятого Христа. Будь вы физически крепким человеком, то вполне могли бы отнести домой гигантского кровоточащего Иисуса. Но основная цель магазина «Дев», который функционировал в Оахаке с 1954 года, заключалась в том, чтобы обеспечивать проведение на Рождество праздничных мероприятий «Лас Посадос». На самом деле только эти дети-свалки называли торговую точку на «индепенденция» магазином дев. Вообще-то он считался магазином для отмечания Рождества, «Ланина де лас Вот фактическое название этого непрезентабельного заведения. Буквально «девушка с постоялого двора». «Она и была той самой девой, которую вы выбирали себе домой». Разумеется, что от одной из продаваемых дев в натуральную величину было явно больше веселья на вашей рождественской вечеринке, чем от агонизирующего Христа на кресте. При том, что Лупа серьезно относилась к девам у Ахаки, она вместе с Хуаном Диего потешалась над этим заведением для рождественских вечеринок. Девица, как иногда называли дети свалки магазин дев, была тем местом, куда они заходили посмеяться». Эти продаваемые девы и наполовину не были столь реалистичны, сколь проститутки с улицы Сырагоса. Девы на дом скорее относились к разряду надувных секс-кукол, а кработочащие Иисусы были просто нелепы. Существовала также, как сказал бы брат Пепе, неофициальная иерархия дев, выставленных в различных храмах Оахаки. Увы, это неофициальная иерархия, и эти девы глубоко затронули лупы. Католическая церковь имела свои собственные магазины дев в Уахаке. Для Лупы эти девы не были поводом для смеха. Взять хотя бы эту глупую историю про бюро и то, с какой брезгливостью относилась Лупе, к лавирген де ла солидат. Базилика Богоматери-одиночества была грандиозной. Это до безобразия помпезное сооружение находилось между Морелос и Эндемпенденциа. И в первый раз, когда дети посетили ее, доступ к алтарю был перекрыт толпой паломников, устроивших кошачий концерт. Эти сельские жители, фермеры и сборщики фруктов, как догадывался Хуан Диего, не только молились, издавая вопли и крики, но демонстративно на коленях передвигались к сияющей статуе Богоматери-одиночества, чуть ли не ползком по всей длине центрального прохода. Молящиеся паломники оттолкнули Лупы, как это сделала и местная представительница Богоматери-одиночества. Ее иногда называли «святой покровительницей» Оахаки. Если бы тут был брат Пепе, то этот любезный учитель иезуит мог бы указать Лупе и Хуану Диего на его собственное заблуждение относительно неофициальной иерархии. Разве позволительно детям свалки чувствовать себя выше кого-то в маленьком поселении в Герерро? Лос-Нинос, Дела-Базура считали себя выше сельских жителей. Поведение истошно молящихся паломников в базилике одинокой Девы Марии и их несуразный внешний вид не оставили у Хуана Диего и Лупе никаких сомнений в том, что они, дети-свалки, явно стояли выше этих вопящих, коленопреклоненных фермеров и сборщиков фруктов или кем еще они там были, эти неотесанные деревенщины. Лупе также не нравилась, как была одета «Ля Верген де ля Солидат». Ее строгий треугольной формы хитон был черным с инкрустацией золотом. «Она похожа на злую королеву», — сказала Лупе. «Ты имеешь в виду, что она выглядит богачкой», — сказал Хуан Диего. «Дева одиночества не одна из нас», — заявила Лупе. «Она имела в виду не из жителей», Она имела в виду, что это дева испанка, то есть европейка, то есть белая. Дева одиночества, по словам Лупе, была бледнолицей тупицей в нарядном платье. Далее досаду Лупе вызывало то, что гваделупская деве в базилике богоматери одиночества относились с меньшим почтением. Ее святой образ был с левой стороны центрального прохода, Всего лишь один неосвещенный портрет темнокожей девы, даже не статуя, а богоматерь Гваделупская была коренной, она была местной, индианкой, она была той, кого Лупе подразумевала под одной из нас. Брат Пепе был бы удивлен тем, как много прочел читатель свалки Хуан Диего и как внимательно слушал его Лупе. Отец Альфонса и отец Октавио считали, что они очистили иезуитскую библиотеку от самых ненужных и крамольных текстов, но юный читатель со свалки спас много опасных книг от адских огней Базуреро. Те труды, что были хрониками католической индоктринации коренного населения Мексики, не остались незамеченными. Изуиты сыграли свою интеллектуальную роль в испанских завоеваниях, и оба, Лупа и Хуан Диего, узнали много нового о изуитах конкистадорах, римско-католической церкви. Когда Хуан Диего, чтобы научиться читать, стал читателем свалки, Лупа слушала и запоминала. С самого начала она была весьма прилежной ученицей. В базилике Богородицы одиночество была комната с мраморным полом и картинами, изображающими историю Бур. Крестьяне, встретив на дороге одинокого осла, который последовал за ними, принялись молиться. На спине у осла был длинный ящик, похожий на гроб. «Почему у них не хватило ума заглянуть в ящик?» — всегда задавалось вопросом Лупе. «Скорее мозги этих глупцов просто лишились кислорода из-за их сомбреро». По мнению детей свалки, эти неотесанные крестьяне были тупицами. Имел место пока еще и незавершенный спор о том, что случилось с Бурро. Остановился ли он однажды или просто лег или упал замертво. На месте, где маленький ослик либо остановился на своем пути, либо просто сдох, была возведена базилика богоматери Одиночества. Потому что только тогда и в том самом месте тупые крестьяне открыли ящик. В нем была статуя Богоматери-Одиночества, но их насторожила фигура Иисуса гораздо меньшего размера на коленях Богоматери-Одиночества. Иисус был обнажен за исключением промежности прикрытой трепицей. «Что там делает этот скукоженный Иисус?» – постоянно спрашивала Лупе. «Больше всего настораживало расхождение в размерах фигур». Пресвятая Дева Одиночества была вдвое больше Иисуса, и это был не младенец Иисус, это был Иисус с бородой, только неестественно маленький и прикрытый лишь тряпицей. По мнению Лупе, буро оскорбили. Более крупная Богоматерь Одиночества с маленьким полуобнаженным Иисусом на коленях означало для Лупе еще большее оскорбление, не говоря уже о тупости крестьян, которым не хватило мозгов, чтобы «заглянуть» для начала в ящик. Таким образом, дети-свалки отвергли святую покровительницу Оахаки и самую заморочистую деву как мистификацию или надувательство, эту сектантку, как называла Лупе, «La Virgen de la soledad». А что касается соседства магазина дев на «Independency» с базиликой «Богоматери одиночества», Единственное, что Лупа сказала на эту тему, было «Они друг друга стоят». Лупа выслушала много, пусть не всегда хорошо написанных книг для взрослых. Ее речь, возможно, была непонятна для всех, кроме Хуана Диего, но благодаря специфике книг с Басурера лексика Лупа была как у образованного человека и ничуть не соответствовала ни возрасту, ни жизненному опыту этой девочки. В отличие от своего отношения к базилике Богоматери Одиночества, Лупа называла доминиканскую церковь на Откалла прекрасной экстравагантностью. Осуждая позолоченное одеяние Богоматери Одиночества, Лупа восхищалась золоченным потолком в темпо де Санто Доминго, то есть в храме Святого Доминика. Ее абсолютно устраивало это очень испанское барокко в храме Санто Доминго, очень европейское, и лупа нравился также инкрустированный золотом алтарь при Гваделупской Богоматери, при том, что Дева Мария в Санто Доминго не затмевала ее. Считающая себя Гваделупской девочкой Лупа была чувствительна к тому, что Гваделупскую Богородицу затмевала эта Мария-монстр. Лупа имела в виду не только то, что Мария завладела главным местом в обойме дев Католической церкви. Лупа считала, что Дева Мария и сама была девой-властительницей. И огорчала Лупа то, что этот иезуитский храм общества Иисуса на углу Магон и Трухана сделал Деву Марию своей главной достопримечательностью. Когда вы входите, ваше внимание привлекают фонтан со святой водой, аква-де-сан... Игнасио де Лийола и портрет грозного святого. Самого Игнатия, согласно традиции, Лайола взирал на небеса в ожидании наставления. В укромном уголке, после того, как выименовали фонтан со святой водой, находился скромный, но привлекательный киот девы Гвадалубской. Особое внимание там было уделено наиболее известным высказываниям «темноликой девы», Надписи крупными буквами легко читались, если вы сидели на скамье или преклоняли колени на подставке. Лупа молилась там, постоянно повторяя «Разве я не здесь? Поелику я, матерь твоя!» Да, можно сказать, что Лупа испытывала неестественную привязанность к Богоматери и образу девы, заменявшей Лупе настоящую мать — которая была проституткой и уборщицей у иезуитов. Та женщина не очень-то походила на мать своих детей. Она была матерью в отлучке, проживающей где-то там отдельно от Лупы и Хуана Диего. И Эсперанца оставила Лупе без отца, если не принимать во внимание исполняющего его роль хозяина свалки, а также убеждения Лупы, что у нее множество отцов. Но Лупе искренне поклонялась Пресвятой Деве Гваделупской и до отчаяния сомневалась в ней. Сомнение Лупы было вызвано ее детским подозрением, что Дева Гваделупская подчинилась Деве Марии, что она по сговору позволила Богоматери Марии управлять собой. Хуан Диего не мог вспомнить ни одной прочитанной вслух свалочной книги, которая навела бы Лупе на такую мысль. Насколько мог судить Читатель свалки лупа исключительно по собственной инициативе и верила темноликой деве и сомневалась в ней. По мучительному пути сознание слушательницы отправилось без книжных подсказок. И несмотря на достойное, отмеченное хорошим вкусом почитание Богоматери Гваделупской, храм иезуитов никоим образом не пренебрегал темноликой девой, Все же именно Дева Мария занимала в нем центральное место. Дева Мария подавляла. Она была огромна. Для нее был возведен алтарь. Перед ним высилась статуя Пресвятой Богородицы. Сравнительно маленький Иисус, уже претерпевший страдания на кресте, лежал, истекая кровью, у больших ступней Богоматери Марии. — Что тут делает этот скукоженный Иисус? — спрашивала всегда лупа. «По крайней мере, на этом Иисусе хоть какая-то одежда», — говорил обычно Хуан Диего. На трехъярусном постаменте, на который твердо опирались большие ступни Девы Марии, были изображены застывшие в облаках лица ангелов. По непонятной причине постамент состоял из облаков и ангельских ликов. «Что это значит?» — всегда спрашивала Лупе. «Дева Мария топчет ангелов. Вполне могу в это поверить» а по обе стороны от гигантской Пресвятой Богородицы стояли значительно меньшего размера, потемневшая от времени статуи двух чуть ли не незнакомцев, родителей Девы Марии. «У нее были родители?» — спрашивала всегда Лупа. «Разве известно, как они выглядели? Кому это интересно?» Без сомнения, громоздящаяся над всеми статуя Дева Марии в иезуитском храме была Марией-монстром. Мать детей свалки жаловалась на трудности, которые она испытывала, чтобы протирать гигантскую деву. Лестница была слишком высокой, ее не к чему было надежно или правильно прислонить, кроме как к самой деве Марии, и Эсперанса бесконечно молилась Марии. Лучшая уборщица у иезуитов, работающая по ночам на улице Сарагоса, была несомненной почитательницей девы Марии. Большие букеты цветов числом семь окружали алтарь Богоматери Марии, но даже эти букеты выглядели крошечными рядом с гигантской девой. Она не просто громоздилась, она, казалась, угрожала всем и вся. Даже эсперанца, которая обожала ее, считала статую Девы Марии слишком большой, потому она и властительница повторяла лупы. Но стой, акву! «Куэссой ту мадре», — повторил Хуан Диего, с заднего сиденья, окруженного снегами лимузина, который теперь приближался к терминалу Катай-Пасифик в аэропорту Кеннеди. Бывший читатель «Свалки» пробормотал вслух на испанском и английском языках смиренное высказывание Божией Матери Гваделупской, более смиренное, чем пронзительный взгляд этой самоуверенной великанши и иезуитской статуи Девы Марии, «Разве я не здесь, по элику, я, матерь твоя», — повторил про себя Хуан Диего. Двуязычное бормотание пассажира заставило гневливого водителя лимузина глянуть на Хуана Диего в зеркало заднего вида. Жаль, что Лупа не была рядом со своим братом. Она бы прочитала мысли водителя лимузина. Она могла бы сказать Хуану Диего, о чем подумал этот злопыхатель а водитель лимузина уже вынес оценку своему пассажиру, этому выскочке, американцу, мексиканской крови. «Мы почти у твоего терминала, приятель», — сказал водитель. Слово «сэр» он до того произносил с тем же пренебрежением. Но Хуан Диего в этот момент вспоминал лупое и время, проведенное ими в Уахаке. Читатель свалки пребывал в своих мечтах, он действительно не уловил пренебрежительного тона в голосе водителя. И без своей дорогой сестры рядом с ним, читающей чужие мысли, Хуан Диего не знал, о чем думает этот ксенофоб. Дело не в том, что Хуан Диего никогда не сталкивался в Америке с расовой проблемой. Речь скорее шла о том, что подчас мысли его были где-то далеко, где-то в другом месте».